Глава шестая. Внутри двери что-то гулко хрустнуло, а затем я уловил странный гул, пробирающий до самых костей. И самое странное, что я при этом не был уверен, что это именно звук. Словно какая-то исходящая волна энергии проходила сквозь меня, заставляя вибрировать каждую клеточку тела. Неприятное ощущение. Эхо бездны, прояснил Геран. «Ты стал сильнее, и теперь можешь чувствовать его более отчетливо, как и пристало вестнику. Хотя я предпочитаю называть эхо песней. Бездна поет для всех своих детей, но мы лишь можем воспринять искаженное эхо этой песни. Некоторые из нас пытались услышать больше и понять, что говорит нам бездна, но я не слышал, чтобы у кого-то получилось. Я лишь усмехнулся». Порой я забывал, что Геран может выдать нечто столь возвышенное. Наконец, спустя несколько томительных секунд, дверь распахнулась, и по ту сторону оказалось другое преддверие бездны, причем там уже были люди. Последнего я как-то не ожидал. Мы с Варей переступили порог, и люди перед нами расступались, с удивлением разглядывая то, что находилось по другую сторону двери. Если мне не изменяет память, то первый этаж пятой бездны был пустыней. и пробужденные удивлялись тому, что видели сейчас, совершенно иное. «Эй, а вы откуда вы?» – спросил на русском один из пробужденных. «Кто бы знал, как мне было приятно и радостно услышать родную речь от незнакомцев, пусть и не самую чистую по произношению». «Долгая история», – отмахнулся я. «У вас тут ничего странного не произошло?» «Как не произошло?» «Произошло! Безна выросло. ГПБ нет больше!» а на поверхности такие монстры гуляют, что страх берет. Другие, кто согласно закивал, кто добавил что-то, и в итоге я очень быстро понял, что все тут очень плохо. На этаже было очень много людей, из их сбивчивого объяснения я понял, что большая часть уцелевшие из городка Пятой Бездны. Когда границы стали расширяться, многие бросились бежать, но столкнулись с целой кучей монстров, уровень которых был сравним с этажами 30 уровня а то и гораздо выше. У пробужденных одной-двух звезд, что занимались в основном рейдами по зоне и первыми этажами, против таких не было и шанса. Так что люди просто укрылись в преддверии первого этажа и дожидались помощи, которая по какой-то причине все не приходила и не приходила. Они как раз надеялись, что мы и есть эта помощь, но, к сожалению, пришлось их разочаровать. «Там нисколько не лучше, чем тут», — прояснил я. Следующим этапом была попытка выяснить, есть ли тут какой-нибудь транспорт, на что я получил вполне закономерный ответ: если был, мы бы тут не сидели. Из весьма сбивчивого с постоянным уходом в сторону от основной темы рассказа я понял, что изначально, когда выжившие спустились сюда, было два бронетранспортера, на которых в итоге группа из самых сильных пробужденных попыталась прорваться к стене и вызвать помощь, но прошли уже сутки. и все еще нет никаких вестей. Это само по себе уже вызывало тревогу, но люди пока держались. «Значит, никакой помощи. Придется прорываться самим», – вздохнула Варя, которая, видимо, надеялась на что-то более существенное. «Ничего не поделаешь», – пожал я плечами. Мы предложили тем, кто хочет присоединиться к нам. Это была инициатива Варвары, посчитавшей, что будет лучше вывести хотя бы часть людей. Четырехзвездочные и пятизвездочные ранкеры – это серьезная боевая сила. Так что при поддержке более слабых пробужденных мы вполне могли пробиться к стене. Далеко не все решили попытать счастье с нами, и тем не менее группа из полутора десятков добровольцев нашлась довольно быстро. Мы дали людям около часа посвящаться и взвесить все за и против. Это должно было быть полностью их решение, а не потому что мы их к этому подтолкнули». «Отлично, с этого момента вы переходите в наше полное распоряжение. Делайте, что я говорю, не задавая вопросов. В противном случае безопасность не гарантирую. Это ясно?» – спросил я у этой толпы, посмотрев каждому в глаза. Получив утвердительный ответ от каждого, я провел беглый опрос, проверяя способности пробужденных для выстраивания будущей тактики. Магов среди них не оказалось, что неудивительно. Даже если у кого-то и были магические способности, развивать их на одной-двух звездах крайне сложно. Тут все зависит от удачи. Если пробужденные получат магическую способность во время пробуждения, то обычно такое случается в лучшем случае с одним из десяти-пятнадцати, после чего приходится эту способность раскачивать через боль, кровь и слезы, чтобы в конечном итоге заполучить магический класс. Одиночке таким заниматься не вариант, потому что полноценно магические классы начинают раскрываться лишь на третьей звезде. Там и способности высокоуровневые можно получить, и какой-никакой боевой единицей можно быть. В общем, начинается самое интересное. Магов-одиночек сейчас практически не встретишь, потому что гильдиям их приходится буквально взращивать и оберегать, чтобы они имели должную силу. Так что то, что мы в свое время заполучили целителей в гильдию – настоящее везение, потому как обычно их перехватывают гораздо раньше. По итогу у нас было три стрелка, два с винтовками, один с луком и 12 бойцов ближнего боя, среди которых был только один и не самый крепкий танк. Монстром тридцатого и выше этажей он на один-два удара, так что пришлось брать эту роль на себя. Я иду во главе. «Вы атакуете только после моего или Варвары приказа, это ясно?» Строго посмотрел я на всех этих людей. Если вы будете игнорировать приказы или действовать без них, то спасать ваши задницы мы не станем. А теперь вперед. Пойдем быстро, так что готовьтесь к тому, что отдых будет минимальным. Убедившись, что никто больше с нами не собирается, мы выдвинулись и шли, как я обещал, весьма быстро. Не успели выйти из бездны, как столкнулись с первыми же врагами. Четверкой человекоподобных существ в масках, вооруженных примитивным оружием. У них было по четыре руки, благодаря чему они могли проводить крайне неприятные и сложные атаки. Я, как и обещал, взял на себя роль танка, остальные прикрывали и атаковали по возможности, наносили хоть какой-то урон и немного перетягивали внимание на себя. Несмотря на превосходство в конечностях и тот факт, что раньше я с подобными существами не встречался, особых проблем у нас в сражении с ними не возникло. Я без особого труда отбил каждую из атак, позволив союзникам нанести удар со спины. На все про все у нас ушло минут пять не больше, после чего, не став тратить время на отдых, продолжили путь. Отдохнем, когда наконец-то доберемся до конечной точки. Первый час путешествия через зону прошел весьма неплохо. За это время мы столкнулись еще с существами, которым тут точно было не место». И проходя по знакомым местам, я лишний раз убедился в том, что зона сильно изменилась. Привычные зоны обитания исчезли, а вместе с ними и относительная предсказуемость этого места. И так в зоне было непросто, а тут еще и эта перестройка, когда просто невозможно угадать, что тебя может ждать за поворотом тропы. Еще через полтора часа мы сделали небольшой привал. Все-таки темп, что я задавал для отряда, оказался чересчур быстрым, И, наверное, единственное, кто тут его выдерживал в полной мере, это Варя. Она и сама мне сказала, что стоит не забывать, что большая часть отряда — это пробужденные одной-двух звезд, и физически они нам сильно уступают. Да, извини, просто не привык, что я самый сильный из окружения. Виновато развел я руками. Обычно бывало наоборот. «Привыкай», — понимающе улыбнулась Варвара. «Ты так быстро растешь в силе, что, боюсь, через год станешь совсем уж монстром, как тауси, «Не преувеличивай», — усмехнулся я, но в чем то она была права. Мой рост как пробужденного был ненормально быстрым. Но это, как я понял, благодаря тому, что я поглощал огромное количество энергии хаоса из поверженных врагов не совсем тем методом, который вообще был предусмотрен для людей. Вначале я делал это с помощью кинжала, используя раскол души, а теперь для этого мне не нужно было какое-то специальное оружие, и я был способен ее поглощать самостоятельно. Что же до Тауси, говорят, его способности превосходят силы даже пятизвездочных пробужденных, и что он плотно сотрудничает с артами с групп. Учитывая, что чипы вводят ограничения искусственно, то не исключено, что он тоже обладает чем-то похожим на черную звезду. В списке этого рейтинга есть только мы с Варей. Но это не значит, что у него не может быть какого-нибудь аналога. Просто мы выпали из общей системы рейтинга из-за действий Герана. Пользуясь небольшим перерывом, я решил порыться в собственных характеристиках и распределить то, что накопилось с момента последнего распределения. Имя Стас Богданов. Класс «Воплощение проклятого вестника». Личный ранг «Черная звезда». Общий ранг 1. Опыт до следующего семьсот 711. Доступно 427 478 свободных РП. Характеристики. Тело – 55 тысяч, разум – 15521. Особые способности. Поглощение проклятия, не выше четвертого ранга, плюс 5. Мертвая кровь, огнеопасно, ядовито. Конвертер боли, касание боли, чумное прикосновение. Массовая дезориентация. Фантомный шаг, плюс 1. Высасывание жизни, плюс 2. Манипуляция с камнем, плюс 1. Печать Черного воскрешения, автоматическая. Пространственный карман, 1552 ячейки, по одну за каждые 10 единиц разума. Чувство проклятого инженера, плюс 5. Проклятый оберег, плюс 3. Игра. Модификация биологических существ. Алый вихрь. Управление энергией первого уровня. Накопление энергии первого уровня. Тёмная аура, стойкость, кровь дракона. «Дух дракона», «Сила белого пламени», «Сейсмический шаг», «Громовое копье», «Сокрушающий молот», «Разрушение брони», «Инфернальное воздаяние», «Укрепление», «Внелимитные», «Техника меча Герана», «Отражение». Я не открывал окно с характеристиками, наверное, с момента, когда Геран снял с меня ограничения по характеристикам, и, как оказалось, очень зря. Я точно помнил, что у меня было примерно 20 тысяч арпи в запасе, которые я планировал потратить в будущем либо на характеристики, либо на прокачку способностей в зависимости от того, что будет нужнее. Но я совсем не ожидал, что в моих характеристиках будет твориться такое. Доступно 427 478 свободных арпи. Это было какое-то немыслимое количество очков арпи, непонятно откуда взявшихся. Можно было, конечно, предположить, что все дело в Хинариме, что, может, случилось несносное чудо, и его придавило обломками вместе со мной, и он не выжил. Но я сильно сомневался. А ответ я нашел дальше, когда присмотрелся к списку способностей. Сила белого пламени, сейсмический шаг, громовое копье, сокрушающий молот, разрушение брони, инфернальное воздаяние, укрепление. Семь новых способностей, и у меня не было никаких сомнений относительно того, откуда именно они взялись. Белое пламя — это одна из главных способностей Джошуа, комбинация отличной атакующей и защитной способности, аналогичной моей темной ауре, но, пожалуй, более сильная. И в итоге она оказалась у меня. Печать черного воскрешения, скорее всего, все дело в ней. Когда я умер, а она сработала, то я смог не только залечить собственные раны, но и получить силы других пробужденных, находящихся в непосредственной близости от меня. И как раз в момент, когда я воскрес, перед глазами возникло сообщение о том, что я поглотил семь душ, и, похоже, вместе со способностями я получила приличную часть их силы в виде арпи. Я в один миг мог стать на порядок сильнее, но, смотря на это число, чувствовал себя паршиво». Кровавый опыт, полученный ценой жизни других людей. Не таким образом я хотел развиваться. Не этот путь я для себя желал. Но и игнорировать его я не мог. Делать вид, что этих арпи нет, бессмысленно. Это не вернет к жизни погибших. Но что я могу сказать точно, использовать силу белого пламени я не могу. Это слишком специфическая способность, в отличие от какого-нибудь укрепления, что есть у каждого второго танка. А «Что если...» — задумался я. «Варь, присмотри за ребятами. Я отойду на пару минут, кое-что проверю». Мы засели в чудом уцелевшем здании старой школы на первом этаже, и пока народ переводил дух, я поднялся вначале на второй, а затем на третий. «Ладно», — сказал я, убедившись, что один. «Попробую, что ли?» Вначале я активировал темную ауру, и меня тут же покрыла едва заметные взгляду темная энергия. «А теперь вот так». Я активировал силу белого пламени, пытаясь соединить ее с уже имеющейся, но что-то пошло не так. Две энергии столкнулись, и меня охватывало то белое пламя, то темная энергия. При этом ни одна из энергий не могла переселить другую. Стоп! Отпустил я обе способности. Не получилось, черт! Попробуй добавить к ним соединяющий конструкт, предложил дух, возникнув рядом со мной. В смысле? Геран вздохнул и жестом попросил взять контроль. «Я не стал спорить, и теперь уже он активировал обе способности, одновременно открывая перед моими глазами заготовку для проклятой конструкции. Слияние успешно осуществлено. Способность «темная аура» удалена. Способность «сила белого пламени» удалена. Способность «сила проклятого пламени» добавлена. «Попробуй», — сказал он, возвращая контроль мне. «Хорошо». Я активировал новую силу, и в следующий миг меня объяло черное пламя. Пришлось около минуты поработать с ним, чтобы научиться направлять энергию куда надо, как я делал это с темной аурой. Любопытно. Теперь я мог сжигать врагов как Джошуа с помощью пламени, но при этом сохранять отличную защиту и режущие качества темной ауры. Теперь накопившиеся арпи. Хранить их я не видел смысла, так что первым делом повысил характеристики. Характеристики. Тело было 55 тысяч, стало 200 тысяч. Разум было 15 521, стало 200 тысяч. Доступно 97 749 свободных арпи. Способность сила проклятого пламени повышена на 5. Доступно 47 749 свободных арпи. Поглощение проклятия повышено на единицу. Доступно 32 749 свободных арпи. Проклятый оберег повышен на 2. Доступно 17 749 свободных арпи. И на этом пока отложил. Новые способности повышать пока не было смысла, их еще нужно тестировать, а остальные повышать пока что не видел особого смысла. Возможно, в будущем повышу чувство проклятого инженера. И смотря на эти изменения, я начинаю относиться к шутке Вари гораздо серьезнее. Я уже превратился в настоящего монстра.